Чэн Ши хотел повернуть обратно, но на него налетел Сяхоу Юань и, не дав ему опомниться, уволок в свой лагерь. Узнав об этом, Хуан Чжун позвал на совет Фа Джена, и тот сказал, «Сяхоу Юань горяч, но не сметлив. Сейчас, прежде всего, надо поднять боевой дух воинов и смело идти вперед. Будем строить временные лагеря» и стараться завлечь Сяхоу Юаня в ловушку. Хуан Чжун послушался Фа Джена, снялся с лагеря и двинулся вперед, по пути сооружая временные укрепления и задерживаясь в каждом по нескольку дней. Тогда Сяхоу Юань, вопреки предостережению Джан Хе, приказал Сяхоу Шану идти в наступление. В поединок с ним вступил Хуан Джун и в первой же схватке взял его в плен. Воины Сяхоушана обратились в бегство и принесли Сяхоу Юаню весть о поражении. Хуан Джун тем временем вплотную подошел к горе Диндзюнь и стал держать совет с Фадженом. — С западнее горы Диндзюнь высится еще одна крутая гора, — промолвил Фаджен. С этой горы видно все, что делается в стане врага. Если овладеть ею, можно считать, что и гора динь в наших руках». Хуан-Джун посмотрел вверх. На вершине находился лишь небольшой отряд вражеских воинов. Ночью Хуан-Джун со своими воинами неожиданно напал на них и занял гору. «Теперь вы устроите засаду», На середине горного склона, а я буду находиться на вершине, сказал Фа Джен. Когда покажутся войска Сяоу Юаня, я подниму белый флаг. Но вы оставайтесь на месте. А как только воины врага устанут от долгого ожидания, я подниму пурпурный флаг, и тогда начинайте наступление. Победа будет за вами. Узнав Что гору захватил Хуан Чжун, Сяхоу Юань разделил войско на отряды, окружил гору, на склоне которой засел Хуан Чжун, и стал поносить его, стараясь выманить из укреплений. Фа Джен поднял белый флаг, но Хуан Чжун не двинулся с места. После полудня Фа Джен, заметив, что воины Сяхоу Юаня сели отдыхать, развернул пурпурный флаг. Сразу же загремели барабаны, затрубили рога, и Хуан-Джун бросился с горы на противника. Натиск его был неудержим. Не успел Ся-Хоу-Юань опомниться, как Хуан-Джун оказался возле него и мечом снес ему голову. Воины Ся-Хоу-Юань разбежались, и Хуан-Джун занял гору Дин-Дзюнь. Джан-Хэ... Пытался спасти положение, но был разгромлен в ожесточенной битве и бежал. Тут из-за горы вышел отряд и преградил ему путь. «Здесь Чжао Юнь из Чаншаня!» — громко крикнул военачальник, возглавлявший отряд. Тогда Чжан Хэ повел своих воинов к реке Ханьшуй и, расположившись лагерем на ее берегу, послал гонца с донесением к Цао Цао. Узнав о гибели Сяхоу-Юаня, Цао-Цао, желая отомстить за него, двинул к горе динь огромное войско. Когда Любэю и Джугаляну стало известно, что Цао-Цао с двухсоттысячной армии идет к горе динь и перевозит провиант с горы Мицан в северные горы, Джугалян сказал «Цао-Цао не осмелится наступать, если у него не будет провианта». «Надо послать одного из военачальников в тыл врага, чтобы сжечь провиант и захватить обозы». «Если разрешите, я это сделаю», — вызвался Хуан Чжун. «Вы пойдете вместе с Джао Юнем», — сказал Джугай «Действуйте в согласии. Посмотрим, кто из вас первый совершит подвиг». Хуан Чжун поклонился. В помощники ему Джугай назначил Джан Чжу. Хуанчжун и Чжао Юнь стали тянуть жеребий, кому идти вперед, и жеребий пал на Хуанчжуна. Они договорились, что Чжао Юнь будет ждать Хуанчжуна до полудня следующего дня, и если тот не вернется, отправится ему на помощь. Ночью Хуанчжун выступил в поход.